Глава 46 О рождении нашего Спасителя, вследствие чего слово стало плотью, и о рассеянии иудеев среди всех народов, как было предсказано пророками. Итак, когда в Иудеи царствовал Ирод, а у римлян с изменением государственного строя императором был Август Цезарь, с которым в мире настали времена спокойствия, Согласно предшествовавшему пророчеству, Михей, глава 5, стих 2. В Вифлееме Иудейском родился Христос, как человек видимый, от человека девы, а как Бог сокровенный от Бога Отца. Ибо пророк предсказывал, «Все дева в очреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «С нами Бог». Исайя, глава 7, стих 14, Евангелие от Матфея, глава 1, стих 23, Евангелие от Луки, глава 1, стих 31. В доказательство своей божественности Он совершил много чудес, а некоторых из них, насколько это представлялось достаточным для проповедания о Нем, повествует Евангельское Писание. Первые из них — то, что он таким чудесным образом родился, а последнее, что со своим воскресшим из мертвых телом вознесся на небо. Иудеи же, которые его убили и не захотели в него уверовать, потому что ему надлежало умереть и воскреснуть, разгромленные самым бедственным образом Римом, с корнем вырванные из своего царства, где над ними уже господствовали чужеземцы, и рассеянные по всему лицу земли, ибо они есть везде, служат для нас через свои писания свидетельством, что пророчество о Христе — это не наша выдумка. Весьма многие из них, вникая в смысл этих пророчеств и прежде страдания, а особенно после воскресения Христа, уверовали в Него. Это те, о которых предсказано, ибо хотя бы народу у тебя, Израиль, — Было столько, сколько песку морского, только остаток его обратиться. Исаия, глава 10, стих 22. Но прочие остаются ослепленными. О них предсказано Да будет трапе за их сетью им, и мирное пиршество их западнею, да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть, и чресла их расслабь навсегда. Псалом 68, стихи 23-24. и Таким образом, в то время как нашим писаниям иудеи не верят, на них исполняются их собственные, которые они читают слепыми глазами. Или, быть может, кто-нибудь скажет, что христиане выдумали те пророчества о Христе, которые выдаются от имени Сивиллы или кого-нибудь другого, если есть действительно пророчество, не принадлежащие народу израильскому. Но для нас достаточно и тех, какие содержатся в кодексах наших противников. Мы убеждены, что они и рассеяны среди всех народов, где только Христова Церковь распространяется, ради свидетельства об этих пророчествах, свидетельства, которые они дают нам вопреки своей воле, имея и сохраняя те же самые кодексы. Ибо в псалмах, которые и они сами читают, предпослано относительно этого пророчества в словах «Бог мой, милующий меня, предварит меня, Бог даст мне смотреть на врагов моих, не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой, расточи их силою Твоею». Псалом 58, стихи 11-12. Таким образом, Бог явил церкви на врагах ее иудеях благодать своего милосердия, потому что, как говорит апостол, их падение есть спасение язычников. Послание к римлянам, глава 11, стих 11. «И он их не убивает, то есть не теряет в них того, что они суть иудей, хотя и побеждены и угнетены римлянами, с той именно целью, чтобы, не забывая законы Божии, они были свидетельством о том, о чем говорим мы. Поэтому мало было сказать «не умерщвляя их», но еще и прибавлено «расточи их». Ибо если бы иудеи с этим свидетельством Писаний оставались только в своей земле, они были рассеяны повсюду. Церковь, которая распространена повсюду, не могла бы иметь их среди всех народов свидетелями тех пророчеств, которые были изречены о Христе. Глава 47. Были ли до христианства вне израильского народа такие, которые принадлежали бы к обществу Небесного Града? В дополнение мы готовы упомянуть о всяком иноземце, то есть не принадлежащим по своему происхождению к Израилю, и в канон священных писаний этим народом не принятым, у которого читается какое-либо пророчество о Христе, если весть о том дошла или дойдет до нашего сведения. Это не потому, что в случае отсутствия такого иноземца в нем ощущалась бы необходимость, а потому что нет никакой несообразности Думать, что и в среде других народов были люди, которым было открыто это таинство, и которые даже побуждены были проповедовать о нем, были или причастны той же самой благодати, или были чужды ей, но научены злыми ангелами, которые, как известно, исповедали Христа, пришедшего, непознанного иудеями. И сами иудеи, полагаю, не осмелятся утверждать, что с того времени, как появилась отрасль Израиля, по отвержению его старшего брата, никто, кроме израильтян, не имел доступа к Богу. Правда, народа, который назывался бы народом Божиим, другого не было никакого. Но что и среди других народов были люди, принадлежавшие не к земному, а к небесному граду, к числу истинных израильтян, граждан горнего Отечества, Этого иудея отрицать не могут. Если они станут отрицать это, их весьма легко обличить указанием на святого и удивительного мужа Иова, который не был ни туземцем, ни даже празелитом, то есть пришельцем израильского народа, а происходил от народа идумейского, в среди которого родился и умер. Божественное Писание так восхваляет его, что становится ясно – ни один из его современников не был равен ему в том, что касалось праведности и благочестия. Иов, глава 1, Языкиль, глава 14, стих 20. Хотя указаний на время его жизни мы и в хрониках и не находим, но из его книги, которую израильтяне ради его праведности включили в канон, заключаем, что он жил на три поколения позже Израиля. Я не сомневаюсь, что так было устроено божественным промыслом, с той целью, чтобы мы знали, что и среди других народов могли быть люди, которые жили по Богу и угодили Ему, принадлежа к небесному Иерусалиму. А быть таким мог как следует думать лишь тот, кому от Бога открыт был единый ходатай Бога и человеков, человек Христос Иисус, о будущем пришествии которого воплоти древним святым предсказывалось так же, как возвещено нам о совершившемся, чтобы одна и та же вера вела через него всех предопределенных к Богу в град Божий, в дом Божий, в храм Божий. Но всякие пророчества о благодати Божией через Христа Иисуса, изреченные другими, могут считаться вымышленными христианами. Поэтому, чтобы убедить кого-либо из чужих, если бы они стали рассуждать об этом предмете, и сделать их нашими, будь они окажутся здравомыслящими, самое верное средство — это приводить те божественные пророчества о Христе, которые содержатся в кодексах иудеев, с удалением которых из их Отечества и рассеянием по всему миру ради свидетельства об этом. Возросла повсюду Церковь Христова.